Журналисты снова попытались задавать вопросы, но Гибелев решительно встал и поднял руку. «Коллеги, пора и честь знать. Уже второй час ночи. Все вопросы завтра. Хозяева устали за день больше, чем мы». «Да я вообще-то готов хоть сейчас», — пробормотал Валера, косивший на Веронику голубые бесхитростные глаза. Все засмеялись, даже мужеподобная журналистка, курившая одну сигарету за другой. Журналисты и телекомментаторы стали прощаться, и Вашура подал Веронике ее белую шубу, накинул на плечи свой видавший виды кожаный полушубок и вышел следом. Шел второй час ночи, и небо вызвездило. Башня на этом искристом фоне выглядела колонной тьмы, перечеркнувший звездный узор нематериальной колонной, полной той неестественной черноты, которая бывает только глубоко в подземелье. Что-то вспыхнуло там, в вышине, у вершины черной полосы. Посыпались искры, словно окалина с проводов от токосъемов троллейбуса. Издалека сквозь тишину ветер тоже утих впервые за много дней, Докатился тонкий вой. В вагончике зазвонил телефон. Гаспарян, провожавший гостей, нырнул в дверь и через минуту появился снова. Глаз дьявола, первый после пульсации. «Да, это грандиозное явление», — тихо проговорила Вероника, спрятав руки в рукавах шубки. «В нем есть нечто инфернальное, внушающее слепой ужас». Помните у Пушкина? А там в безмолвии огромные чертоги, На своды, опершись, несутся к облакам. Не здесь ли мирные дни вели земные боги? Глаза Вероники отразили иглы звезд. «Вы не откажетесь завтра повторить свою гипотезу для телезрителей? Или вы смелы только в маленькой компании дилетантов?» Ивашура засмеялся. «Не откажусь хотя предчувствую, что меня будут бить коллеги. Заходите к нам в свободное время, тема башни неисчерпаема. Кроме того, есть и другие темы». Вероника молча подала руку и пошла по скрипящему снегу к гостинице, вагончику для гостей. Остальные, переговариваясь, гурьбой повалили следом. Гибелев пообещал навестить экспертов в ближайшем будущем и догнал журналистов. Они скрылись в гостинице, и только тут и Вашура почувствовал, что вышел без шапки. Морозит, сказал он, потер уши, бросил взгляд на башню и поспешил в вагончик, где Рузаев успокаивал Валеру, взволнованного тем, что его будут показывать в телепередаче.